«Его следует удалить», — сказал он. Алькальт выплюнул соленую воду в ночной горшок. «Легко сказать», — простолавал он, все еще держа голову над горшком. Падранхель понял его и в полголоса предложил. «Хотите? Поговорю от вашего имени с зубным врачом». А потом, вдохнув побольше воздуха, набрался смелости и добавил. «Он отнесется с пониманием?» «Как же огрызнулся Алькальт!» Разорви его в клочья, он и тогда останется при своём мнении. Падре Анхель глядел, как он идёт к умывальнику. Алькаид открыл кран, подставил распухшую щеку под струю прохладной воды и с выражением блаженства на лице продержал её так одну или 2 секунды, а потом разжевал таблетку болеутоляющего и, набрав в ладони воды из-под крана, плеснул себе в рот. — Серьезно? — снова предложил падре. — Я могу с ним поговорить. Алькальд раздраженно передернул плечами. — Делайте, что хотите, падре. Он лег на спину в гамак, заложил руки за голову и, закрыв глаза, часто зло задышал. Боль стала утихать. Когда он снова открыл глаза, падре Анхель сидел рядом и молча на него смотрел. — Что привело вас с ее обитель? — спросил Алькальд. — Да. «Цесар Монтеро», — без обиняков, — сказал Падре, — «этот человек нуждается в исповеди». «Он изолирован», — сказал Алькальд. «Завтра, после первого же допроса, можете его исповедать. В понедельник нужно его отправить». «Он уже сорок восемь часов начал Падре, а я с этим зубом две недели», — оборвал его Алькальд. «В комнате, где уже начинали жужжать москиты, было темно». Падре Анхель посмотрел в окно и увидел, что над рекой плывёт яркое розовое облако. А как его кормят? Алькаль спрыгнул с гамака и закрыл балконную дверь. "Я свой долг выполнил", ответил он. Он не хочет, чтобы беспокоили его жену, и в то же время не ест пищу из гостиницы. Он стал опрыскивать комнату инсектицидом. Падра поискал в кармане платок, чтобы прикрыть нос. Но вместо платка нащупал смятое письмо. "Ой!" воскликнул он и начал разглаживать его пальцами. Айкайт прервал опрыскивание, Падра зажмужал нос, но это не помогло, он чихнул два раза. "Чихает, и Падра, сказал Емалькайт, и улыбнувшись добавил: у нас демократия". Падра Анхель тоже улыбнулся, а потом сказал, показывая запечатанный конверт: "Забыл отправить". Он нашёл платок в рукаве и по-прежнему, думая о сесаре Монтеру, высморкал раздражённый инсектицидом нос. Как будто его посадили на хлеб и воду, сказал он. Если это ему нравится, отозвался Алькаль. Мы не можем кормить насильно. Меня больше всего заботит его совесть, сказал падре. Не отнимая платка от носа, он наблюдал за Алькалем, пока тот не закончил опрыскивание. Должно быть, она у него нечиста, раз он боится, что его отравят, сказала Алькальт и поставил баллон на пол. Он знает, что пастора любили все. Цесара Монтеро тоже, сказал падре. Но мёртв всё-таки пастор? Падре посмотрел на письмо. Небо багровело. Пастор, прошептал он, не смог даже исповедаться. Перед тем как снова лечь в гамак, Алькальт включил свет. «Завтра мне станет лучше», — сказал он. «После допроса можете его исповедать. Это вас устраивает?» Падре был согласен. «Только чтобы успокоить его совесть», — заверил он. Величественно поднявшись, он посоветовал Алькальду не увлекаться более утоляющими таблетками. А Алькальд со своей стороны напомнил Падре, что тот хотел отправить письмо. «И Падре», — сказал Алькальд, Поговорите, пожалуйста, с зубодёром. Он посмотрел на священника, уже спускавшегося по лестнице, и улыбнувшись, добавил: "Это тоже будет содействовать установлению мира и спокойствия". Телеграфист сидел в дверей своей конторы и смотрел, как умирает вечер. Когда Падре Анхель отдал ему, Падре положил на деревянный барьер несколько монеток и не попрощавшись, ушёл. Телеграфист продолжал рыться в ящике. Через минуту ему это надоело, и он написал чернилами на углу конверта. Марок по пять синтава нет. Они же поставили свою подпись и штамп почтового отделения. Вечером, когда кончилась служба, Падре Анхель увидел, что в чаше со святой водой плавает мертвая мышь. Тринидад ставила мышеловки на самом краю чаши. Падре схватил утопленицу за кончик хвоста. Может произойти несчастье, и по вину в нём будешь ты, сказал он Тринидат, раскачивая перед ней мёртвую мышь. Разве ты не знаешь, что некоторые верующие набирают святой воды в бутылки и поют ею заболевших родственников? "Ну и что тут такого?" спросила она. "Как что такого возмутился падре? Да то, что больные будут пить святую воду с мышьяком". Тринидат напомнила падре, что денег на мышьяк он ей ещё не давал. «А это от гипса», — показала она на мышь, и объяснила, что насыпала в углах церкви гипса. Мышь поела его и, мучимая невыносимой жаждой, пошла пить, а от воды и гипс у нее в желудке затвердел. «Нет уж», — сказал падре, — «лучше ты зайди ко мне, и я дам тебе денег на мышьяк. Я не хочу больше находить дохлых мышей в святой воде».